Глава 11. Поцелуй. Как же это непристойно! Я измлённо отложила книгу и привела негодующий взгляд в сторону притихшей Глории. Она была чересчур молчалива всю поездку и на мои вопросы о лошади или о бодрике отвечала уклончиво, будто без всякой охоты. Поэтому мне пришлось углубиться в чтение. Пять раз я откладывала главу, в которой описывалась скандальная связь, ссоры, ругань на почве ревности. Поначалу интересное, лёгкое и увлекательное чтение, очень быстро мне наскучило и перестало вызывать положительные эмоции. Что там такое? Глори наконец решила со мной заговорить. Ой. Да, кажется, теперь начинаю понимать, почему эта книга не пришлась по душе лорду Стрикленду. Ах, вот как? многозначительный взгляд подруги немного задел. Лора, не смотри на меня так. Простите меня, принцесса. Она будто опомнилась и придала лицу более уважительное выражение. Я лишь не понимаю этого нахала. О чем ты? Фрейлина королевы мигом вспыхнула словно искра. Да он же облапал меня всю, пока помогал забираться на строптивую кобылу. Ого. Настал мой черёд бросить многозначительный взгляд на подругу. "Будто ты этому не рада", добавила я, а заодно пожалела, что под рукой нет веера, которым можно было бы скрыть ехидную улыбочку. "Будь рядом со мной, матушка, не миновать мне наказание за подобное". Однако Глория снесла мой укол с поистине королевским достоинством и бровью не повела, будто этому можно радоваться. Наверняка его руки знали многих женщин девяти огней. Правда, взглянув в мою сторону, она поспешила перевести тему. И чем же книга не угодила лорду тирану? Лора, и можно без формальностей. Да-да, мы все знаем, что это его прозвище. Глория махнула рукой, продолжая без всяческого пиетета: "Перестань. и Я могу, если тебе интересно, рассказать все, что слышала о его тирании". Вот как. После моего вопроса в нашем разговоре повисла долгая пауза. От чего-то я страшилась услышать все те слухи, которые ходили о незнакомом мне человеке. Мне хотелось самой составить собственное суждение, а не верить чужим рассказам. Вот только прирожденное любопытство Синглеров так и подмывало узнать хоть немного из того, что может оказаться правдой, а вдруг это поможет мне лучше его понять. Только самое правдивое В итоге сдалась я и попросила рассказать. Меня не интересуют праздные домыслы, хочу знать сухие факты. О, мысли поистине монаршей особы, Глория утвердительно покачала головой. Видела бы тебя, матушка, прослезилась бы. Вместо ответа я очень строго уставилась на подругу, но уже секунду спустя не выдержала и расхохоталась. И правда. Серьёзность не мой конек». Истинно так. Очередной к его Глории только раззадорил меня. Вздох? Другой. И Фрейлина наконец приступила к рассказу. Не совсем факты, но близко к тому. И настроение мое постепенно начало портиться, будто и не было того веселья несколько минут назад. Подумать только, не выдержала я полчаса спустя. Его запирали в шкафу в качестве наказания. В ответ подруга пожала плечами. Если слухи не врут, его отец слыл тираном, который ссёк слуг розгами за малейшие промахи. Но почему люди всё это терпели? Элли махнул рукой Лора в сторону окна. Посмотри, что ты видишь? Леса, горы и снег, ответила я прямо. Нет, не так, много-много снега. Вот именно. Третий огонь Это обжитая крепость, получающая воду из горного родника. Там есть свинарня, конюшни, есть жизнь. Куда люди уйдут из места полного всяческих благ? Но откуда такое название? Эх, Элия, вздохнула Фреллина. Мне бы следовало пожаловаться твоему учителю. Я поджала губы. Вот уж не ожидала от нее укора, на что Фрейлина сощурилась, будто ушла в себя. А через минуту наконец ответила. Девять огней, насколько мне известно, означают систему маяков, позволяющих путникам и караванам не сбиваться с пути, ведь именно северный путь открыт для беспрепятственного судоходства к Маграйским островам и соседнему континенту. Ох, а это я помню, воскликнула я, припоминая слова Люция Дуэ. Глория улыбнулась. Значит, ты всё-таки слушала его? не витала в облаках. А что мне было ещё делать, хохотнула я. Несмотря на то, что я считаю его милым, как мужчина он мне совсем не интересен. Ах, вот как? Подруга очень уж многозначительно замолчала, и мы с удивлением заметили, как пейзаж вдруг изменился. Тень мелькнула перед глазами прежде, чем мы заехали на помост и миновали широкую крепостную стену. Прибыли Послышался снаружи громкий мужской крик. Бряться не металла а металл, уханье сов, тихий гомон множества голосов, конское ржание и топот нескольких пар ног. Все это сопровождалось небольшой суматохой, возникшей по случаю нашего прибытия. На улице совсем смерклось, однако двор мрачного на вид поместья, в котором остановилась наша карета, был ярко освещен множеством факелов. Господин позвал кого-то кучер. Мы обе не решались выходить наружу до тех пор, пока в дверцу не постучали. Я настолько растерялась, что даже не заметила, как Лестер Унстрикленд вышел меня встречать. Сейчас на нем был приталенный черный камзол, повязанный драгоценным поясом с массивной звериной пяшкой. Длинные узкие клинки висели по левую сторону. Плащ, отороченный неизвестным мне пепельного цвета мехом, откинут за спину. Красив. Лестер Уонстрикленд был действительно красив и настолько же грозен. Особенно его мрачный суровый взгляд, с которым он взирал на меня через стекло, ожидая реакции. Леди Элли, не желаешь выходить? Ох, я всплеснула руками и поспешила подняться. Я я сейчас. Дверца открылась, и я попросту вывалилась наружу. Запутавшись ногами в платье, плаще и меховых одеялах. Повезло, жених ловко подхватил меня на руки, однако не отпустил, а продолжил держать, будто так и надо. "Леди Глория", кивнул Фрейлини Нестрикленд. "Твоим удобством займётся Бодрик. Прошу меня простить. Не стоит переживать". Глория смущённо отвела взгляд, а я наконец поняла, в каком положении нахожусь. "Ох, лорд прошептала я. В щёки моя аж Как же это странно. Однако жених и не подумал облегчать мое неудобство, наоборот, зашагал в сторону поместья. Лорд Акбестия. Лестер остановился перед мужчиной средних лет с густыми бакенбардами, одетым в плотный походный костюм. Спешу представить мою невесту, леди Элию Лизабел Синклар. Ах, так вот какая она. Причина созвать лордов девяти огней на подмогу. Одной фразой новый знакомый расставил все на свои места. В очередной раз я почувствовала, будто стала разменной монетой в чужих интригах. Впрочем, это ощущение уже не ново, ведь ранее в кабинете отца успела испытать нечто подобное. Вот только сальная ухмылка и громкие слова лорда Акбисти вернули меня из мыслей. Но где же пылкая страсть между возлюбленными? Где искра? Где все это, Лестер? Не успела я слова молвить, как жених склонился ко мне и поцеловал на виду у остальных. Кошмар! Как это непристойно, ведь мы Мысли, промелькнувшие в голове, вмиг улетучились, стоило нашему мимолетному, казалось поцелую перерасти в нечто более интимное. Приятное тепло разлилось по телу А сердце замерло в груди. Ещё секунда, и возмутительное по своей сути действо прервалось само собой. Как видишь, я слов на ветер не бросаю. Суровый ответ мистера Унстрикленда вернул в реальность из мира мерогрёз, где я уже успела придумать дальнейшее развитие событий. Я мне сложно было сразу подобрать слова. Поспешила улыбнуться гостю. Пыльсина нашим знакомством Лорд так бестия. Кивнул ему смущенно, потупив взгляд. Леди устала. Лорд Третьего Огня прервал обмен любезностями. Я встречу с тобой позже, и мы обсудим торговую сделку. Отлично. Гость усмехнулся, наверняка провожая нас надменным взглядом. И почему он мне был настолько неприятен? С другой стороны, виной всему мое положение, в котором я сейчас находилась. Поэтому стоило нам очутиться в большом просторном холле высокого двухэтажного здания, я не преминула намекнуть. Не вижу никакой необходимости и далее держать меня на руках. Лестер Лестерыми остановился. Его внимательный взгляд, с которым он сейчас изучал мое лицо, слегка нервировал. Прошу меня простить и понять, поцелуй был необходим. Что ж, я пожала плечами. Уж если он об этом говорит столь серьезно и сдержанно, Значит, так оно и есть. Осталось только позавидовать его выдержке. Впредь я бы хотела, чтобы меня предупреждали. «Учту», — Лестер поджал губы, а я внутренне скривилась и поспешила заверить: "Ой, нет, я имела в виду, что вы в своем праве, и мы скоро станем мужем и женой, но но". Лорд Стриклинд наконец позволил встать на ноги, которые еле держали меня из-за испытанного волнения. Ох, я сильно смущена прилюдным поцелуем. Выдавила из себя я. Рисунок каменного выщербленного пола мне вдруг показался крайне интересен. Опустила взгляд, не решаясь посмотреть в лицо суженому. Лорд Такбестия, опытный интриган и ядлый сплетник, пояснил Лестер, хоть я этого и не ожидала. Впрочем, о деталях сделки и прочих подробностях Тебе еще предстоит узнать. Я позову прислугу, тебя проводят. Куда? удивилась я. В спальню? Краткий ответ лорда меня напугал, и он это заметил, так как плечи мои предательски дрогнули. В этом поместье у тебя будет собственная спальня. Завтра состоится венчание, а через несколько часов мы отбудем в Clarence холл Простите, а мы сейчас Лорд Стриклинд вздохнул, прежде чем терпеливо пояснить в клавере. Точно, и как это я успела позабыть. Тишина возникла в разговоре неожиданно. Лестер прошел к стене и дернул за сонетку, призывая прислугу явиться на зов хозяина. А я осталась одна посреди большого зала, увешанного гобеленами и ни портретов, ни прочей вычурной роскоши. С другой стороны, и картины, и золотые хрустальные люстры были бы здесь лишними. Простота и практичность убранства мне очень понравилось. Служанка в белом чистом передничке появилась из двери, ведущей куда-то под лестницу. Ее черное шерстяное платье выглядело теплым, что вызывало невольную зависть. "Кона", кивнул лорд Стрикленд. "Проводи новую госпожу в ее спальню". "Да, милорд". На этом наша вечерняя встреча была окончена. Жених поспешил стремительно убежать вверх по лестнице, оставив меня и полчища вопросов наедине друг с другом. Служанка не в счет. «Идемте», — позвала молоденькая девушка, почтительно склонив голову. Я не стала противиться и отправилась следом за миловидной куоной, покорять высокую каменную лестницу на второй этаж.